Глава тринадцатая Пап, в которой Грэгсон повел нашу компанию, располагался недалеко от Скотланд-Ярда. Мы прошли всего пару кварталов, прежде чем оказались перед зданием в готическом стиле, больше похожим на храм Господа, чем порока. Тем не менее, вывеска гласила, что перед нами пап, грезы и слезы. «Сюда, джентльмены!» — указал на вход Грегсон, «Можете мне поверить, преотличнейшее место! Вполне достойное джентльменов нашего круга!» А тут не слишком ну, дорого, поежился сержант Ноэль, обладатель вечно красного простуженного носа, отец шестеры дочек на выданье. Сказано же, я угощаю! Вперед, Ноэль! Не трусь! Никто не покушается на содержимое твоего кошелька! Успокоил Грексон. Судя по тому, как с испеченным инспектором сначала повели себя дюжи и вышибалы у входа, а потом бармен, полные румяны, что называется, кровь с молоком. Грегсон был тут частым клиентом. Ему любезно улыбались и раскланивались, а он чувствовал себя, как рыба в воде, всем кивал, здоровался и отпускал шуточки налево и направо. «Привет, Билли! Здравствуй, Джек! Как твоя подагра?» «Нет, я не про жену, а твою болячку!» Час был поздним, публики набилось, как селедок в бочку. Но для нашей компании тут же нашелся свободный столик, пусть и в углу, А бармен не стал требовать, чтобы мы выстроились перед ним в очередь. Он лично подошел, чтобы принять заказ. «Начнем с пива! По кружке самого лучшего каждому из джентльменов, что со мной!» провозгласил Грегсон. «И побыстрее, пока мы не умерли от жажды!» «Прекрасный выбор, мистер! Вам не придется долго ждать!» «Очень на то рассчитываю!» Где-то через минуту бармен вернулся с подносом, заставленным толстыми кружками с пенным. К пиву также прилагались легкие закуски. «Прошу вас, джентльмены». «Спасибо. Не стоит благодарности, мистер Грэгсон». Бармен удалился. Инспектор поднял свою кружку. «Предлагаю не тратить наше драгоценное время впустую. Сразу приступить к тому, ради чего мы здесь. Не знаю, как вы, а я лично планирую сегодня хорошенько надраться», — провозгласил Грэгсон. «Хорошо сказано, дружище!» — поддержал его один из детективов. Все обращались к нему просто. «Том!» «Пьем за тебя и за твое повышение! Скотланд-Ярду повезло, что в нем служит такой сыщик, как ты!» Дружно зазвенели кружки, расплескивая содержимое. После того, как они опустили, Грегсон помахал бармену. «Повтори!» «Слушаюсь, мистер!» Никогда не был любителем пива. Особенно британского. Поэтому я больше делал видимость, что пью и налегал на еду. Мои коллеги тем временем залили в себя уже по третьей-четвертой пинте и не собирались останавливаться. Постепенно Хмель брал свое, лица у моих коллег раскраснелись, народ разделился на группы по интересам. Несколько детективов, включая Тома, нашли себе партнерша из числа тех дам, которые входят в обязательное меню пабов наподобие этого, и теперь парочки лихо отплясывали перед маленькой эстрадой, на которой играл что-то народное и зажигательное «Маленький оркестр». Остальные старательно накачивались спиртным. представляя, как на утро у них будет раскалываться голова. «Врагу не пожелаешь». «Мистер Лестрейд. Я посмотрел на назвавшего мое имя. Это был малый лет тридцати, с лицом изъеденным моспой и редкими прилизанными волосами. Одет он был в потасканный костюм с протертыми локтями. Похоже, ему приходилось много и регулярно писать, причем явно не в конторе, иначе бы он обязательно пользовался нарукавниками. «Мы знакомы?» «Косвенно!» — сказал он и представился. «Мельчан. Артур Мельчан». «Погодите!» — напряг памятье. «Кажется, мне знакомо ваше имя. Где-то я его уже встречал. Вы репортер?» Мне не раз в газетах, прочитанных в психушках, попадалось это имя. Сложилось впечатление, что Мельчан специализируется на разного рода криминальных сплетнях. «Так и есть. Надеюсь, вас не смущает мое общество?» Тихо, чтобы не привлекать внимания моих коллег, спросил он. «Нет». «А вас мое?» В свою очередь поинтересовался я. «Конечно нет. Да из чего бы? Для обывателя и полиции журналисты одного поля ягоды». «Верно. Как верно и то, что, случись с обывателями неприятность, он почему-то начинает искать помощь у полицейских. Или в газете». «Хорошо сказано. Можете использовать без ссылки на меня. Вы ведь не просто так пришли в этот паб, а с какой-то целью». «Почему вы так решили?» Я усмехнулся. «Профессиональная привычка подмечать любые мелочи. Я заметил вас сразу, как только вы вошли в паб. Отсюда прекрасно виден вход. Ваше поведение подсказало мне, что вы здесь новичок, вам понадобилось какое-то время, чтобы освоиться. Вы взяли бокал светлого, то есть напиваться не собирались, долго искали место и выбрали его не случайно, чтобы иметь возможность нас наблюдать. А когда вы назвали мое имя, стало ясно, искали вы конкретно меня». «Кто в Скотланд-Ярде сказал вам, где мы?» «Маленький профессиональный секрет», — усмехнулся Мельчан. «Значит, осведомителей у вас хватает. Тогда почему такой интерес именно к моей, довольно скромной персоне?» Мельчан покосился на моих коллег. «Я написал о вас несколько статей, когда всплыла эта неприятная история с самоубийством лорда Эшкомба. У вас репутация лучшего сыщика лица. Дутая. Ее сделали вы» то есть люди вашей профессии, журналисты, самокритичность вам к лицу, а знали бы вы, как мне идет раздражение? Не ходите вокруг да около, скажите прямым текстом, что вам понадобилось от меня». Он огляделся. «Тут не самая спокойная обстановка. Вы не станете злиться на меня, если я предложу вам пропустить по стаканчику в другом месте. Вас смущает такое количество полицейских в одном месте, но вы все равно хотите угостить полицейского выпивкой?» «Вам нужна моя помощь в качестве детектива». «Да, но вы почему-то не хотите говорить в присутствии свидетелей, пусть они даже из полицейского ведомства». «Так и есть, мистер Ластрайт. Поверьте, у меня есть все основания быть не очень доверчивым». Я вгляделся в его лицо. Встроенным детектором лжи природа меня так и не одарила, но многолетний опыт службы в милиции многому научил. Мельчан был чем-то страшно напуган. Ему действительно была нужна помощь, и, по его мнению, помочь ему мог только полицейский новичок из другого города. Меня это по-настоящему заинтриговало. «Хорошо, мистер Мельчен. Дайте мне немного времени, я буду в полном вашем распоряжении». «Благодарю вас, мистер Лестрейт. Вы настоящий джентльмен. Я буду ждать вас на выходе из паба». Газетчик ушел, а я простился с коллегами, которым к тому моменту было все равно, с кем мне пришлось общаться. Сегодняшняя вечеринка обещала завтра отправить весь сыскной отдел в глубокий аут. Накинув плащ, я вышел на улицу. «Мистер Лестрайт!» — стоявший на той стороне мельчан, помахал мне рукой. Нас разделяла широкая мостовая. «Иду!» — кивнул я и собирался сделать шаг навстречу репортеру. «Поберегись!» Крик послышался откуда-то справа. Топот копыт, лошадиное ржание, по улице с бешеной скоростью мчался громадный черный экипаж. Я даже не понял, откуда эта карета появилась. Она словно вынурнула из ниоткуда. На козлах выседал кучер, облаченный во все черное. Я не разглядел его лица, но, подобно ковбоям из картин про Дикий Запад, было скрыто от посторонних платком. Голову кучера венчал отражающий блеск газовых фонарей блестящий цилиндр. «Еще немного, и экипаж бы меня сбил. Я едва успел отпрянуть назад, а кучер, резко натянув вожи, заставил карету замереть. Я видел, как тяжело дышат лошади, как они всхрапывают и придут ушами». Кучер приподнялся. В его руке был длинный волнистый хлыст. «Мельчан, ты да!» — донеслось с той стороны мостовой. Хлыст прорезал воздух, послышался резкий щелчок по громкости, сравнимый с выстрелом из пистолета. Но Пошла!» Экипаж сорвался с места, как ракета, и помчал по мостовой. И тут я заметил, что журналист лежит на земле, а его шляпа слетела с головы и скатилась в лужу. «Артур, что с вами?» Меня охватило плохое предчувствие, я даже не перебежал. Перелетел на ту сторону мостовой, тронул Мельчана и замер. Репортер был мертв. Хлыст не только перебил ему горло, но и вырвал кусок мяса с кадыком. Это была быстрая, но ужасная смерть. К нам подскочили случайные прохожие. Благообразные джентльмены, пропавшая рыбой торговка, матрос... «Господи, он же мертв!» Молоденькая барышня, которая сопровождала пожилая Матрона, упала без чувств. Я нащупал в кармане револьвер Херба. После всей катавасии с ограблением дантиста, ранением моего полицейского куратора, арестом миссис Притчард, жуткой кончиной констебля Кризи, Я закрутился и забыл отдать оружие. Похоже, не зря. Револьвер сам прыгнул мне в руку. Люди вокруг меня закричали в ужасе. «Без паники! Полиция!» Подняв револьвер над головой, я вышел на середину дороги, остановив чей-то роскошный экипаж. Наверняка он принадлежал какому-то аристократу, но мне было плевать. «Мистер, что вы творите?» — завопил величавого вида кучер при виде меня. «Скотланд-Ярд!» «Прошу прощения, но я вынужден на время конфисковать ваш экипаж». Мой револьвер не сильно испугал кучера. Он категорически не желал слезать с насиженного места. Пришлось двинуть ему кулаком между глаз. «Мои извинения! Вынужденная мера! Я должен догнать убийцу!» Спасибо опыту настоящего Лестрейда и моим познаниям из прошлой жизни. Я неплохо управлялся с лошадьми, так что реквизированная карета резво набрала ход. «Не догоню сейчас убийцу, вряд ли смогу его найти потом». Мне не удалось толком разглядеть ни внешность кучера, ни саму карету. К тому же на ней не было герба и опознавательных знаков. В огромном многолюдном Лондоне искать ее все равно, что иголку в стоге сена. «Ну давайте, милые! Но! Пошла!» — заорал я на чистом русском. Удивительно, но лошади меня поняли. Началась самая большая скачка в моей жизни.